Глава 38 Приоткрывая завесу тайны. Джейн стояла у окна, обхватив себя руками. Длинный халат скрывал её наготу. Быстро стерев со щёк мокрые дорожки от слёз, она оглянулась. «Что-то нашёл». Её голос дрогнул, но она решила сделать вид, что ничего не произошло. Бастиан посмотрел на заплаканную девушку и мысленно выругался. «Перспектива выйти за меня замуж и остаться здесь пришлась ей не по душе. Она до сих пор любит своего покойного жениха. От этих мыслей на душе потяжелело, а грудь словно стянула железными оковами. Рисунки», — произнёс мужчина и положил их на стол. Оба старались сделать вид, что ничего серьёзного не произошло. Но у Джейн разрывалась душа, а Бастиан пытался сдержать гнев. Между ними витало напряжение, которого не было ещё полчаса назад. «Видишь?» «Да, ты на портретах». «А где-то их несколько, но все они разные». Он указал пальцем на край листа. «А вот альбомы, которые ты мне отдала». Они просматривали все рисунки, понимая, что даты указывают, когда и где встречались эти люди. «Получается, что Джек встречался с Зевсом? И с Альфредом Мортоном? Вот здесь?» Джейн показала на лист, где было изображено одно из зданий. «Да, это ресторан». «А мужчина, пытавшийся напасть на меня, встречался с лордом Гроулингом», и с этой незнакомкой в борделе на Ковенгарден. Она нахмурилась. «Может, видя тёмного силуэта в окне, Изабель означала встречу?» «Возможно». Просматривая все рисунки, они поняли, что все изображённые на портретах люди встречались друг с другом. И в разных местах. Но Бастиана заинтересовала лишь одна из встреч, которая состоялась в ресторане Гатти в Чаринкроссе где присутствовали Альфред Мортон, Чарли Коутер, Мартин Роулинг и Зевс. И это была одна из первых встреч, о чём свидетельствовала дата на рисунке. Начнём мы, пожалуй, отсюда. Утром мне будет просто необходимо задать несколько вопросов младшему брату. Они взглянули друг на друга. Я не могу понять, какая связь между этими людьми и Джозефом взволнованно спросила Джейн. «Я думаю, что он сможет нам что-то прояснить, увидев портреты». Сент-Мор забрал альбомы и направился к двери, хотя ему безумно хотелось остаться с ней. Но он чувствовал себя безответно влюблённым дураком, и ему совсем не нравилось это чувство. Девушка смотрела ему вслед. «Он уйдёт?» хотя Может, это и к лучшему. бастиан остановился в дверях и взглянул на стройную фигурку Джейн. В её серо-голубых глазах была грусть. «Чёрт возьми! Я не могу от тебя уйти!» Он захлопнул дверь и в два шага оказался рядом с ней. Альбомы с едва слышным стуком упали на пол. Её лицо оказалось в его больших ладонях, и он сразу завладел её губами и она вновь почувствовала себя самой счастливой на свете. Бастиан проснулся на рассвете. Он с улыбкой смотрел на спящую рядом женщину, лишившую его покоя. «Ты определённая леди, когда спишь», — тихо прошептал он, погладив её по тёмным кудрявым волосам, что разметались по подушке. «Самая красивая женщина в мире», — Стараясь не разбудить Джейн, он соскользнул с постели и, надев брюки, направился к двери. Но не успел он дойти до своей спальни, как в коридоре появился перепуганный Оуэн. «Бастиан? Внизу дворецкий Джозефа. Он очень обеспокоен». «Чем?» Сент-Мор помчался по коридору. «Джозеф пропал». Бастиан сбежал с лестницы, перескакивая через ступеньки. В вестибюле топтался седовласый низкорослый мужчина, дворецкий его брата. «Седрик, что случилось?» — взволнованно спросил герцог. «Лорд Сент-Мор несколько часов назад отлучился на завод. Ему сообщили, что кто-то устроил поджог, но его вовремя устранили. Его до сих пор нет. Я отправил мальчишку к заводу, но он сказал, что там никого нет». В том числе и хозяина. А вы просили меня сообщать вам всё о брате. И я посчитал нужным сразу же отправиться к вам. Я чувствую беду, ваша светлость. А вот список, кто посещал вашего брата. «Спасибо, Седрик», — горячо произнёс Бастиан, забрав из рук дворецкого список и помчался по лестнице. Уже через 10 минут, дав Оуэну указания относительно Джейн, Сент-Мор выскочил из дома. В этот момент ему казалось, что экипаж катится по дороге очень медленно. Он с тревогой выглядывал в окно, сходя с ума от беспокойства. Если он опоздал, он себе никогда этого не простит. «Джозеф, Джозеф, почему-то мне не верится, что это всё лишь из-за одного завода». В эстенде уже было оживлённо. Экипаж замедлился из-за бегающих по дороге босоногих мальчишек и гоняющихся за ними матерей. Бастиан смотрел в окно и невольно улыбнулся, вспомнив их месяц сладкой жизни с Джозефом во время путешествия. Им пришлось выживать. Сражаться каждый день за место под солнцем, за еду, за ночлег, драться спиной к спине, спасать друг друга. То, что их сблизило ещё больше, то потом их и развело по разным сторонам. Экипаж остановился у серых стен завода. Бастиан выбрался на улицу и обошёл здание. До открытия мало времени. Ночью был пожар. Я никогда не поверю, что мой брат не пытается исправить случившееся. Подёргав за все двери, Сент-Мор чертыхнулся. Закрыто. Он направился к огромному окну и, подвинув деревянный ящик себе под ноги, поднялся на него и заглянул вовнутрь. Стоило ему увидеть, что там нет никаких следов пожара, внутри всё похолодело. Чёрт возьми, кто-то выманил его. Бастиан спрыгнул на землю. Лицо его стало каменным. «Никто, чёрт возьми, не смеет трогать моего брата. Только я!» Прошипел он, хватаясь руками за железную ржавую лестницу, ведущую на крышу. Подтянув тело, он ухватился руками за следующую ступень. И, наконец, его ноги оказались на железной опоре. Главное, не смотри вниз. У него не было другого выхода, как забраться вовнутрь с крыши. Потому что на всех окнах были решётки. Поэтому, даже разбив стекло, он не сможет попасть внутрь. Чем выше он забирался, тем больше нервничал. Не смотри вниз. Показалась крыша. «Твою мать, я точно отсюда упаду!» Бастиан взглянул на покатую крышу и схватился за край. Найдя взглядом ближайшее маленькое окно, он тяжело вздохнул. Как только ноги оказались на крыше, сентмор мор отчётливо понял, как дрожит всё внутри. «Забрать у тебя, Джейн, это меньшее, что мне нужно за такой подвиг, братец!» Подул ветер, и Бастиан мгновенно уперся руками в неровный шифер. И, стараясь не терять времени, аккуратно начал подбираться к окну. Разбив тонкое стекло локтем, он, наконец-то, забрался вовнутрь. В нос ударил затхлый запах пыли, но стоило его ногам оказаться на твёрдой поверхности, как к нему вернулось его самообладание. Стараясь не наделать шума, Он спустился с чердака и оказался на этаже, где располагались кабинеты. И, услышав мужские приглушённые голоса, Бастиан направился туда. «Потерпи, братишка, твой злой старший брат пришёл забрать тебя домой. Ты не можешь меня покинуть, пока не узнал, что я соблазнил твою невесту». Стук его сердца отдавался в висках пульсациями. Он крепче сжал в руках пистолет и приблизился к закрытой двери, откуда доносились голоса. Стоило ему услышать голос брата, из лёгких вырвался облегчённый вздох. «Жив!» «Ты думал, что никто не узнает, что за этим стоишь ты?» Голос с сильным ирландским акцентом сразу заставил Бастиана нахмуриться. Раздался смех Джозефа. «Зачем я стою?» Это по твоей вине схватили наших соратников. Они убийцы, прошептал Джозеф. И они там, где им место. Сентмор стоял широко распахнутыми глазами. Вот тебе и добрый младший брат. Ладно я, но он-то зачем туда полез? Кровь за кровь. По твоей вине казнили моего брата. В голосе незнакомца звучала злость. Его казнили по своей же вине. Из-за взрывов, устроенных вами, пострадали многие невинные люди». И больше не выдержав неизвестности, Бастиан распахнул дверь. «Не буду просить прощения за то, что опоздал на эту встречу», — произнес он, направляя пистолет на ирландца, державшего у горла связанного Джозефа нож и постепенно переводя дуло на ещё двух мужчин-ирландцев, стоящих возле своего предводителя. «Но мой брат меня и так простит, а ваше прощение мне не нужно». «Не знал, что у нашего Джозефа есть брат», — хохотнул ирландец, и его глаза яростно блеснули. Он сильнее прижал нож к горлу своего пленника, и Бастион увидел, как на шее брата выступила капля крови но старался не выдать своих чувств. «Я убью тебя». «Мой младший братишка не любит хвастаться». Не сводя взгляда с ножа, усмехнулся сентмор понимая, что остальные противники медленно подбираются к нему с двух сторон. «А вот я люблю. Например, я замечательно стреляю». И как только он договорил фразу, раздался выстрел. Нож упал Джозефа на колени, обежизненное тело противника с шумом рухнуло на пол. На Сент-Мора сразу же накинулись двое мужчин, выбив пистолет из его рук и повалив на пол. Началась схватка. Тишину комнаты нарушали ругательства на ирландском. и злостный смех и брань Бастиана, а также звуки ударов. Он не сразу понял, что сражается уже с одним противником но, услышав грозный рык Джозефа где-то рядом, усмехнулся. «Обожаю эти моменты». Через пять минут Сент-Мор скатился с противника и раскинул руки в стороны, тяжело дыша. Увидев перед собой протянутую ладонь брата, он улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. «Попробуй только сказать, что ты не рад меня видеть!» и схватился за протянутую руку. «Разве я могу так сказать?» Джозеф улыбнулся и похлопал его по плечу. «Я уже успел по тебе соскучиться». Бастиан покачал головой и взглянул на брата. Рубашка порвана. На теле виднелись синяки, на лице ссадины, избитые в кровь руки. «Ты выглядишь так, словно тебя потрепали ирландские собаки, братишка». Джозеф приобнял брата и направился к выходу. «Как Изабель?» «Джейн». «Изабель! Джейн спала сегодня в своей постели, но всё равно со мной!» Довольно ответил Сент-Мор и подмигнул брату. Джозеф покачал головой и рассмеялся. «Твои шутки однажды сведут меня с ума!» «А кто сказал, что я шучу?» «У меня к тебе много вопросов, Джозеф!» Бастиан недовольно взглянул на брата. «И немного новостей!» «Мы нашли рисунки. Как я уже понял, дело не только в заводе, и поэтому мне придётся ответить на твои вопросы. Но вот понравятся ли тебе ответы? Мне кажется, что я и так догадываюсь, куда ты влез. Но вот как ты попал туда?»